Глава 15. Ой, это да не до тебя, Ася, срысь-ка, отмахнулась Таня. Тут проблемы с наследством, а тебе бы по всю на ручки. Девушка вздохнула. Рыська? Как рыська? Откуда? Да она ведь ушла за радогу ещё в прошлом году. И откуда бы тут взяться кошке с разноцветными глазами и обрубленным хвостом? Рыська любила вот так забраться к ней на руки и вечером, особенно когда Таня приходила расстроенная, ложилась рядом и уютно сопела. Но сейчас Таня далеко от родного дома. Да и Рыски нет давно. Ты, ты кто? Девушка шарахнулась в сторону и взвыла при больно ударившись локтем о чуть выступающую из порожка доску. Сопение прекратилось. Послышался шёпот. Два голоса, один низкий, а другой довольно высокий, о чем-то явно спорили. Наконец раздался тяжелый вздох, и перед Таней материализовалась маленькая плотная особа расточком ей до колена, в чистом беленьком платочке, залихватски повязанном наподобие банданы, в сборчатой юбке до пола и веселеньком переднике с множеством карманов. Личико у нее было гладенькое, и глазки сверкали из-под сведенных на переносице черных, как смоль бровей. Та не пригляделась, а сверкали тогда глазки неведомой дамочки от слёз. "Добровоздоровееца тебя, девица". Особо поклонилась и шмыгнула носом. "А Никиешкой меня кличут, домовушка я здешняя, хозяйка стала быть", пояснила она Тане, которая сидела с открытым ртом. "Знаю, ой, знаю, что не саларушка ты наш, как не знать", покивала головой Никиешка и вытерла слёзы маленьким кружевным платочком. Мы ведь ещё вчера почуствовали с Боровичком-то, деловито доложила Натане, что девочка наша пропала. Вот как с вечера дали нам наказ на выпечку-то, посетовала Никеешка, вздыхая. Так и пропала. Ну что же скажешь, что тут поделаешь? Мы с Боровичком-то с расстройства в сон впали, а как ты появилась, так и проснулись. Таня захлопнула рот и зажмурилась. А Никеешка, мамочки, а ведь она ей снилось. Точно, точно. Вот как раз тогда, когда Таня за столом придремала, заказчика ждала. Кстати, а где заказчик? Тортик-то так и стоит один-оденёшеник, причём любимый Танин медвежочек. Эм. Таня приоткрыла один глаз. Вот тогда она также услышала разговор между этой Анекишкой и Боровичком. Она даже вспомнила, что неведомому Боровичка матушка этой вот Анекишке не советовала в мужья. А когда Таня глаза открыла, никого и не было. и не видно, и не слышно. Сейчас же эта Аникешка стояла перед ней, сложивши руки перед грудью. Таня открыла второй глаз. Аникешка никуда не пропала. Образ домовушки стал только ярче. Э, Аникешка, хрипло сказала Таня. Вы это помедленнее, домовушка, значит, понятно. За хозяйством следить стало быть Анекиюшка радостно заулыбалась. Как не следить, следим. И за хозяйством, и за домом, ведь мы же домовушки такие. Даже если хозяйка наша куда пропала, мы так дому привязаны. Отечество наше тут. Ско promptнно сказала Анекиюшка и пригорюнилась. А куда же Салара ваша подевалась? Всё-таки спросила Таня. Так ведь нам неведомо, Анекиюшка развела руками. Мы-то сами мало что знаем, всё больше по хозяйству. Она вздохнула. — Вот раз ты появилась, ты хозяйка, правда... Она с неодобрением покосилась в левый угол. Некоторые тут бунтовать вздумали, будто умнее всех. Мол, это не настоящая хозяйка, не пущу в кладовую заповедную, а? Громко и назидательно высказалась Аникеяшка. — А ну-ка покажись хозяйке, Ирод! — проворчала домовушка. Раздался тяжелый вздох, и перед Таней материализовался мужичок ростом домовушки по плечу. казалось, он весь ушёл в землю, настолько был широк в кости и массивен. На голове мужичка красовалась самая настоящая шляпа, светло-коричневая, вот как у грибов-боровиков бывает. Да и видом своим мужичок напоминал этот самый гриб. Одет он был в кафтанчик цвета топлёного молока и заправленные в маленькие сапожки широкие штаны. В выражении на лице у мужичка была самая что ни на есть виноватая. Он до ней в глаза не смотрел, а только ковырял носком сапожка пол. «Вот, хозяйка, это муж мой, Боровичку он кличут!» — доложила Синякиюшка. «Домовой, стало быть!» — добавила она и притворно нахмурилась. Боровичок закончил ковырять ногой пол и поднял на Таню глаза. Глаза у него оказались неожиданно голубые. «Это... это... прощенья просим!» Густым басом прогудел Боровичок. «Не сразу признал, каюсь!» Таня прищурилась. «Так это вы никак не давали мне войти в кладовую, а? Можно сказать, чуть голодом не уморили. Я ведь на диете должна быть с понедельника. На диете! А из-за таких вот, как вы, пришлось доедать шарлотку!» «Да что с вас, мужиков, взять?» Таня махнула рукой. «Что вы понимаете в диете-то, а?» Боровичок посмотрел на нее с опаской. Хотя эти он точно ничего не понимал, зато прекрасно понимал, что такое разгневанная женщина и предпочитал на рожон не лезть. Хвалила ему нагоняя, и это не кейюшки.